«Чистая работа, Паули!» — стишно улыбнулся Траке. «Рад стараться, сеньор Траке!» — ответил матрос. Он шагнул вперед по дороге, небрежно пешнув Рори на диван и нагнулся за пистолетом Харлоу. «Теперь ты брось пистолет!» — быстро, срывающимся от волнения голосом прокричал Рори. Не веря своим ушам, Паули круто обернулся. В трясущихся руках Рори плясал пистолет. Ишь ты, как распетушился малявка, просиял Паули и скинул свой пистолет. Рори трепетал, как осиновый лист, на студенном ветру. Он сжал губы, зажмурился и спустил курок. В замкнутом помещении кают-компании оглушительно громыхнул выстрел. Но и в этом грохоте было слышно, как Паули взвыл от боли. Он с обидой и удивлением уставился на кровь, сочившуюся из-под пальцев, которыми он вцепился в раненое плечо. Тракия тоже изумленно взирал на Паули, но Харлоу сильнейшим левым хуком в живот вывел его из задумчивости. Тот согнулся пополам. Харлоу ударил его сверху по шее, но Тракия не сломался, задюжил. не разгибаясь, метнулся через ведущую с кормы дверь на палубу. Рори, мимо которого он проскочил, уже не помышлял о стрельбе. Он был бледен и близок к обмороку. Она и к лучшему, ибо Харлоу кинулся вслед за траки и свободно мог пасть жертвой своего не слишком меткого помощника. Рори взглянул на раненого Паули, потом на два пистолета у его ног, встал, навел свой пистолет на Паули и сказал, «Сядь!» Несмотря на мучительную рану, Паули живо повиновался. С таким стрелком, как Рори, лучше не спорить, а то еще убьет рог. Он прошел в угол кают-компании, а с бы тем временем доносился шум драки. Рори подхватил с пола оружие и выбежал в кормовую дверь. Хватки на палубе наступили решающие мгновения. Тракия, попершись спиной в ограждение и изогнувшись, как лук, висел над водой и отчаянно брыкался ногами. Харлоу обеими руками сдавил ему горло. Тракия, в свою очередь, молотил Харлоу по израненному лицу, но все его старания были тщетны. Харлоу вопихивал, его все дальше за борт. Внезапно он переменил тактику, убрал правую руку с горла, поддел тракию между ног и начал переваливать через ограждение. «Я не умею плавать!» «Я не умею плавать!» сполошился тракия. Однако Харлоу и бровью не повел. Он сделал последний рывок, в воздухе мелькнули ноги, в разброс, и тракия звучно плюхнулся в воду так, что брызги долетели до Харлоу. И рывистая туча Наползла, наконец, на луну. Харлоу вгляделся в темноту, потом достал фонарик и тщательно осмотрел поверхность воды вокруг яхты. Но вернулся к тому месту, куда упал тракия, и, ничего не увидев, вернулся к Рори. «Может, он и не врал? Может, и вправду не умеет плавать?» Рори сорвал с себя куртку. «Я умею плавать, мистер Харлоу. Я здорово плаваю!» Хорнул железной рукой ухватил его за ворот рубахи. Да ты спячил, Рори. Рори бросил на него долгий взгляд, кивнул, подобрал куртку и оделся. Так ему и надо? Конечно. Они вернулись в кают-компанию. Паулис, скорчившись, сидел на диване и стонал. «Ключ от каюты миссис МакАлпин», — потребовал Харлоу. Паули кивнул на секретарь. Харлоу нашел ключ, снял с переборки аптечку, под дулом пистолета отвел Паули вниз, загнал ее в первую же каюту и бросил вслед аптечку. «Через полчаса приедет врач. А пока хоть помирай, мне плевать». И Харлоу запер каюту снаружи. В соседней каюте на табурете у койки сидела женщина лет сорока. Бледная и худая от долгой неволи, она все же не утратила красоты, бросалась в глаза поразительное сходство с дочерью. Женщина была вялой, равнодушной, в воплощении безысходности и отчаяния. Наверняка она слышала выстрелы и возню на верхней палубе.